Клуб «Ящерица», Москва, Измайловский парк, 23 апреля, суббота, 5.37. «Кого ты собрался удивить зеленым пиджаком?» — хмыкнул брат Ляпсус. «Всех!» Однако емкий, хоть и краткий ответ от авторитетного в области всего высокохудожественного конца, Ирлица не убедил. Сегодня брат Ляпсус пребывал в ударе и разбирался в моде не хуже лысого собеседника, а может, даже лучше. «Во-первых, половина приглашенных обязательно притащится в зелени, догадайся почему. Так что оригинальности в тебе не на грош», — поучительно заявил Эрлиц. «А во-вторых, зеленый, вы сами объявили отсталым еще полгода назад и до сих пор его не реабилитировали». Шустрые концы из одноименного семейства, все как на подбор, невысокие, лысые, веселые и любвеобильные, превосходно разбирались во всем, что делает жизнь чуточку прекрасней и разноцветнее. В веселых праздниках, красивой одежде, хореографии, ювелирных украшениях, женщинах. И тем забавнее было видеть, как поучает концы ирлиец, дизайн рабочей рясы которых не менялся вот уже пять тысячелетий. «Классика никогда не выйдет из моды», — парировал птицей, «а зеленый — классика. Расскажи об этом своим модным дружкам, которые будут ржать над тобой после бала, а может и во время». «Мои дружки все знают о вечных ценностях и не нуждаются в медицинских советах». «Я на твоих дружках небольшое состояние сделал», — напомнил врач. «Паразитируешь на нашей бурной жизни?» «Спасая вас от пагубных привычек». «Нас не надо спасать», — гордо произнес конец. «Все, что мы делаем, мы делаем добровольно и с удовольствием. А я потом занимаюсь вами за деньги и в научных целях». «Что ты еще о нас не знаешь, чтобы заниматься нами в научных целях?» «Мы пристально изучаем ваши мутации». «Мы мутируем?» — изумился конец. И ваши болезни тоже. Какой ужас. Ящерица, самый известный клуб тайного города, закрылся в... Нет, даже примерно трудно сказать, во сколько именно он закрылся, но факт остается фактом. Давно. Последние клиенты с песнями отправились на боковую. Сотрудники последовали за ними, и только двое мужчин продолжали наливаться коньяком в опустевшем зале. Конец птицы, управляющий ящерицей и его старинный приятель брат Ляпсус, лучший, по мнению многих, хирург эрлийской обители, а значит, всего мира. За дальним столиком они встретились еще в одиннадцать вечера и с тех пор не расставались, успев прикончить ни одну бутылку выдержанного французского и поговорить обо всем на свете. В настоящий момент приятели увлеченно обсуждали предстоящую королевскую свадьбу. «Кто тебе сказал, что на мне будет именно зеленый пиджак?» «Ты сам. Для конспирации. А на самом деле...» Было видно, что пухленький конец отчаянно мечется между двух противоположных желаний. Поделиться сокровенным и сохранить интригу, дабы поразить приятеля непосредственно во время праздника. Борьба продолжалась недолго, и через несколько секунд управляющий пошевелил пальцами правой руки, вызвав задорный блеск всех восьми натянутых на них перстней и приглушенным голосом осведомился. «Ты никому не скажешь?» Щедро сдобренное коньяком желание похвастаться здесь и сейчас одержало уверенную победу. «Могила!» — с врачебной безапелляционностью ответил Ирлиец. «Нехорошее слово ты выбрал», — посетовал птицей, — «наводит на ненужные ассоциации». «Больше позитива, дружище. Если я имел в виду кого-то из живых, то отнюдь не из здесь присутствующих». Все жители тайного города прекрасно знали о склонности эрлийцев к замысловатым речевым конструкциям, а потому конец решил никак не реагировать на странное замечание. Вместо этого он повторно уточнил. «Ты понимаешь, что я доверяю тебе самое ценное, что у меня есть?» «Не самое», — мгновенно среагировал брат Ляпсус. «Еще более ценное ты мне доверил на хирургическом столе два года назад». Птицей закатил глаза. «Но я прощу тебя, если прямо сейчас ты выдашь мне вашу семейную тайну», — закончил Эрлиц. Источник немыслимой любвеобильности, притягивающий к концам женщин всех генетических статусов, много тысячелетий будоражил ум мужской половины тайного города. Но, несмотря на уговоры и щедрые посолы, концы свой секрет хранили свято. Наша семейная тайна лежит за пределами твоего понимания, так что в рассказе не будет никакого смысла. А ты попробуй. Короче, цвет моего пиджака не зеленый, а малахитовый. Эка невидаль, пробубнил хирург. Ты не понял, пиджак будет не зеленым, как малахит, а сам как малахит». Я заплатил огромные деньги не там у Кумару, и он наколдовал мне ткань в точности копирующую структуру малахита. Птицы победоносно посмотрел на приятеля. А? Но вместо восхищенного возгласа получил едкое: "То есть не там дорого, впарил тебе камуфляж?" Нахальное замечание вызвало у кроткого, но немного пьяного конца приступ безудержного гнева. «Я вот сейчас охрану вызову, скажу, что ты меня грабишь, и следующие две недели ты проведешь у стоматолога», — пообещал птицей, доливая по бокалам коньяк. «А ты в морге не остался в долгу, Ирлиец». «Чего мне там так долго делать?» — не понял конец. «Потому что пока я буду занят со стоматологом, никто не сможет тебя опознать». такой уж ты мне близкий друг». Но только я буду точно знать, что эти части тела никогда были тобой!» Брат Ляпсус поднял бокал. «Твое здоровье!» «И твое!» — птица хлебнул коньяка и вздохнул. «Говорила мне мама, никогда не связывайся с хирургами!» «Ты не в моем вкусе! От тебя пахнет больницей!» а от тебя не пойми чем! Этот незнакомый тебе аромат оставили на мне женщины!» «Именно ими должен пахнуть настоящий мужчина!» «Сколько их было, — деловито осведомил сэр Литц. «Четыре. Маловато. Мне, знаешь ли, сегодня надо было еще и клубом управлять». Конец сделал глоток коньяка, поразмыслил, пытаясь припомнить хоть какие-то подробности сумбурного диалога, после чего, сделанный небрежностью, попросил. «Только ты не говори никому про малахитовый пиджак, ладно?» а то сюрприза не выйдет. Будешь ходить, как статуэтка, самому себе». «Вот ты и понял замысел», — птица причмокнул полными губами. «Изредка я стану замирать, и в этот момент женщинам будет разрешено меня ощупывать и гладить». «Не знал, что женщинам нравится неподвижность». «Им нравится каменная твердость». «Уел! Учись!» а я на фену парафный кожаный китель с орфинами, красную позолоченную фуражку и штаны с лампасами. Утробно прогудел откуда-то снизу. Фыр! Перепуганный птицей выплюнул едва пошедший коньяк и сдавленно пискнул. Привидение! И попытался сорвать с пояса спасительную дырку жизни, но промахнулся и едва усидел на стуле. Спокойно! В отличие от конца, брат Ляпсус умел сохранять врачебное хладнокровие даже в самых сложных ситуациях. Привидения не пахнут. — Что? — Я не воняю, — обиженно пробубнил выползающий из-под соседнего столика кувалда. — Это... <как> семейная реликвия? — Что? — Особенность? — Ты еще скажи гордость. — И ее тоже, — не стал спорить великий фюрер. Он с достоинством вытер о скатерть, испачканное картофельным пюре лицо, без спроса уселся за стол, мутно оглядел слегка опешивших приятелей, понял, что наливать ему никто не собирается, самолично наполнил ближайший бокал коньяком и осведомился. Ваше сваровье? Самым правильным было бы позвать уже упомянутую охрану, да выставить не кстати проснувшегося дикаря в Освоясе. Однако шесть или семь бутылок коньяка, сделали свое дело, и алкогольное благодушие трансформировалось в жест широкого гостеприимства. «Оставайся», — махнул рукой конец, — «будем считать, что ты наш пьяный бред». «Галлюцинация», — высказал медицинское предположение брат Ляпсус. «Бред». «Разве мы его наговорили?» «Нет, мы его увидели, а значит, он галлюцинация». Ты можешь ампутировать себе занудство? Рука не поднимается. Только я что-то икаю, предупредил одноглазый. Наверное, по -в столом Профула. Ты что там прятался, кстати? поинтересовался Эрлиц. Крифиторы замучили? Я сам, кого хочешь, замучу, с пьяной уверенностью отозвался Кувалда. Тем более, за Фенги! Он постепенно осваивался и в совсем недалеком будущем должен был стать по-дикарски развязанным, но пока держал себя в руках. А повстол я от атинофиства упал. Верных воинов ряфом не оказалось, вот никто и не пофержал. А чего один бухал? Нафа было пофумать. А позолоченные фуражки? И они тоже, честно признался одноглазый. Хлебнул еще коньяка и вдруг пустил слезу. Кожаный китель отстроченный И... Арфина с брюликами Казаки с золотыми пряжками По фуражкой шелковая бонфана Мля, я буфу красив, как сумка с фингами Ну что фарить, мля? И Что фарить? Полный бокал коньяка отправился в недолгий путь К великофюрерскому желудку От меня все ахнут, а пофарка нет Рыдать нельзя, строго произнес птицей Я не рыфаю. На себя посмотри. Что я себя... Э, не знаю, что ли?» Всю скатерть промочил. Ляпсус схмыкнул. Благодаря этому кувалда сообразил, что управляющий сказал что-то обидное. И, шумно подобрав сопли, пообещал. «Я сейчас в тебя из пистолета выстрелю. Э, а скажу потом, что ты с фырой в пузе сразу рафился». «Тебе никто не поверит», — махнул рукой конец. Почему? Потому что с дыркой в пузе я должен был тогда умереть еще раньше. А я скажу, что тебя некромант злобный пофнял и зомбим фержал. Хватит бредить. А ты прекращай так фа всем тут рассказывать, что я рыфаю тут. Здесь нет никого, конец зевнул. Некому рассказывать. А этот? Кувалдо кивнул на ирлице. Этот тебе не этот. Пробурчал брат Ляпсус, пытаясь распилить на закуску обнаруженное под стулом яблоко. Этот, между прочим, ведущий хирург московской обители и тебя, придурка, раза три уже штопал, между прочим, а в следующий раз могу плюнуть. Не нафа! Прямо туда, где зашивать надо. Не нафа! И ты от перитонита загнешься, мстительно закончил Ирлиц. Мля, Ляпсус, я ведь сказал, что извиняюсь! переполошился великий фюрер. «И ты вообще не этот Тот -то же!» Ведущий хирург довольно улыбнулся и так качнулся на стуле, что едва не опрокинулся. К счастью, управляющий успел подхватить летящего на паркет приятеля и вернуть его в вертикальное положение. «Ты бы лучше меня не болтыхал!» со смиренной вежливостью попросил Ирлиец. «Дело в том, что перегрузки вызывают дурноту!» «Здесь еще не убирали!» хихикнул птицей. «Ты отдаешь мне город на разграбление?» «Для друга не жалко. Выпьем? Охотно!» Ирлиец попытался наполнить бокалы, но из опустевшей бутылки не пролилось ни капли. «Э, кончилось?» «Да, а ведь была почти полная!» Двадцать с половиной секунд приятели глядели друг другу в глаза, а затем синхронно повернули головы на шумное причмокивание, смешанное с не менее шумным прихлебыванием. Великий фюрер торопливо допивал коньяк, опасливо косясь единственным глазом на недовольных собутыльников. — Пусть он что-нибудь скажет, — предложил Ирлийц. — Я не обезьянка, — обиделся Кувалда. И... и не стану говорить по приказу. — А кем ты себя считаешь? Мне научно интересно. Великий фюрер многозначительно икнул, вытер тыльной стороной ладони губы и не нашел ничего лучше грубости. — Заткнись! — ты когда-нибудь лечил шапкам депрессию? — осведомился у приятеля птицы. Только лоботомии, — Эрлиц задумчиво повертел в руке десертный нож. — Я ведь хирург. — У меня есть ятаган, — предупредил одноглазый. — Ты его при входе сдал, — хихикнул конец, извлекая из-под стола свежую бутылку. Диалог о способах лечения депрессии изрядно забавлял управляющего, а вот Кувалда воспринял его предельно серьезно. «Вилкой зарублю, но лоботомии не фамся!» «Не дастся он», — презрительно протянул Ляпсус. «Да ты понятия не имеешь, сколько надо заплатить, чтобы такой специалист, как я, занялся твоей вшивой лоботомией, тем более в походных условиях». Эрлиец получил в руку бокал, но продолжал разглядывать нож. «Без электрической пилы!» Монолог был прерван перезвоном хрусталя. «Кто тебе мою лоботомию поверит? пробормотал дикарь, с завистью наблюдая за тем, как в докторскую глотку рывком уходит порция коньяка. «То есть шкуру твою штопать можно, а голову нет?» «В голове у него депрессия», — напомнил птицы. «Почему в голове?» не понял великий фюрер. «А где?» — заинтересовался врач. Даже изрядное подпитие не мешало ирлийцу заниматься любимыми научными исследованиями. «В каком месте у тебя особенно сильная депрессия?» Кувалда поразмыслил, прикинул, что его беспокоит, в первую очередь постеснялся признаться и вынужденно согласился. «Фа! В голове!» А затем, решив усилить впечатление, добавил. «И еще мозг!» «Какая прелесть!» — не сдержался Ирлиц. «И еще мозг!» «Ляпсус!» «А что еще?» «Тихо!» — велел птицей и повернулся к дикарю. «Из-за чего депрессируешь?» «Глопируешь!» «Ха-ха-ха!» «Ляпсус!» «Есть повов!» Грассируешь! Последняя доза коньяка оказалась, очевидно, лишней. «Что за фигня?» «Планируешь!» «Пусть он замолчит, а то ничего не скажу!» «Лиапсус!» Но медицинское светило не слышало ничего, кроме собственного остроумия. «Фонтанируешь?» Кувалда, он молчит. «Он орет!» «Прогрессируешь?» Это алкогольная галлюцинация. «У нас не бывает...» <связь> «Не морочь мне голову!» — поморщился Конис. «Скажи лучше, в чем твоя проблема?» «Я не знаю, что фарить королеве на свадьбу...» — пригорюнился одноглазый. Аналогичный случай приключился после магической дуэли Жоржа де Кулона и Фати Велизары, неожиданно припомнил брат Ляпсус. — Приносит мне на стол рыцаря, а я понятия не имею, чем его ведьма нафаршировала и что на меня из него выскочит, если я вскрытие начну. — И что выскочило? — заинтересовался конец. — Самонаводящаяся шаровая молния. — Врешь? — «Молодец!» — осклабился хирург. «Давай зачетку!» «А на меня всем наплевать!» — всхлипнул Кувалда. И «Рыдать нельзя! Такфа, скажи, что фарить королеве?» «А что ты дарил в прошлом году?» — осведомился птицей. «Она от Такфа не женилась!» — припомнил великий фюрер. «Я где-то слышал, что женщины ходят замуж». — произнес Ляпсус, сосредоточенно плеща коньяком вокруг бокала. — Женщины идут туда, куда мы их с собой берем, — строго заметил птицей, спасая от Ирлица бутылку. — Но ты прав. Королева — невеста неопытная. В том году с ней ничего такого не происходило. В том году у нее был день рождения. — И все? — удивился Кувалда. — Что и все? И в том Гафу больше не было? — Ляпсус выпил то, что успело попасть в бокал, после чего, никому конкретно не обращаясь, констатировал: К нам затесался идиот. Не ссорьтесь, любимые, попросил птицей, и пристально взглянул на фюрера. Расскажи, что ты дарил королеве на день рождения? Мы ей в сикфано, фниров, тень, налоги приносим, а вечером кого-нибудь вешаем в ее честь. Похвальная экономность. «Фа, мы такие!» «А подари ей ограбление века», — вальяжно предложил эрлиец. «Ляпсус, он же все воспринимает всерьез». Несмотря на обилие выпитого, в конце еще оставалось толика здравомыслия. «Ограбление кого?» — уточнил Кувалда. «Да вот хотя бы птицы, не стал привередничать хирург. «Ограбь его в честь ее величества и добычу принеси на праздник как бы в подарок». — Какую фабычу? — уточнил одноглазый. — Перстни, цепи, голову и семейную тайну, — живо перечислил развеселившийся хирург. Последний пункт задел дикаря за живою. Он точно помнил, что до семейной тайны концов мечтали добраться все великие дома, и понял, что лучшего подарка ее величеству не сыскать. Оставалось прояснить один чисто технический момент. — Откуфа я тайну узнаю. А ты его пытай. — Ляпсус, ты, ты сейчас дошутишься, — немного нервно выкрикнул управляющий. — Хватит на меня натравливать. Я вполне серьезен. А если птице пытать, он точно тайну раскроет? — Тайну, возможно, и не раскроет, — понизил ставки Ляпсус. — Но может рассказать, что они сами для королевы приготовили. — А это мне зачем? — разочарованно протянул дикарь. «Подаришь то же самое, только лучше». «Лучше не получится», — высокомерно бросил птицы. «Мы заказали Алиру Кумару портрет королевы». Заявление проговорившегося конца произвело фурор. Сначала все с минуту молчали, поскольку надо было вспомнить, что именно означает слово «портрет», после чего с энтузиазмом развили тему. «Портрет голой королевы?» — вытаращил единственный глаз кувалды. — Не совсем. — А как он его писал? — заинтересовался Ирлийц. — Уговорил позировать? — Бля, почему я не хуфожник? — Какая еще позиция? — скривился птицы. Мы ведь сюрприз готовим, так что Алир писал по памяти. — По своей? — вытаращился брат Ляпсус. — Откуда по своей? — По нашей. Мы диктовали. А в следующий миг управляющий сообразил, что не просто сболтнул, а прямо-таки не переставая лопочет лишнее. Страшно лишнее. Сообразил, перепугался и чуточку истерично взвизгнул. Не ваше дело, как писал. И вовсе она не такая. Почему я не хуфожник? повторил свое нытье великий фюрер. Вот я знал, что вы что-нибудь этое придумаете, одобрительно произнес Ляпсус, и подвинул к концу бокал. Наливай и выкладывай подробности. Складской комплекс Пальмира, Санкт-Петербург, проспект культуры, 23 апреля, суббота, 12.24. Первая секунда обращения сродни выходу из портала. Словно сделал шаг и оказался совсем в другом месте и в других обстоятельствах. Только что сидел в машине или полулежал на диване в маленькой квартире, и вот ты уже стремишься в атаку, задыхаясь от желания убивать. Каждая секунда на вес золота. Каждое мгновение может стоить победы. А ты уже не только ты. Но еще немного другой, уже знакомый, но все-таки другой и должен, даже не должен, обязан совладать с инстинктами, воюющими от смены места, смены тела и смены самого себя и одновременно с первым после обращения вздохом активизировать артефакт направленного действия. И не просто активизировать, а верно его нацелить, то есть грамотно оценить обстановку, определить, где находится цель и шарахнуть. И на все про все у тебя есть полторы секунды, потому что на второй тебе разнесут голову. На! Ардола успевает и вздохнуть, и прийти в себя, и оглядеться, и направить жезл в нужную сторону. Тратит на все чуть больше секунды и дает отличный старт атаки. На! Ардола мечтал оказаться в основной группе, начать бой с удара по врагам, насладиться их болью, их кровью. Но не получилось. На тренировках он стабильно показывал наилучшие результаты, превосходил партнеров на важнейшей доли мгновений, поэтому воятель назначил его первым. Задача Ардола заблокировать охрану и магов из толпы, не дать им возможности ответить на второй секунде и тем выиграть время для основной атаки. На! Это бьет из Грина. Как ни старалась Грата превзойти друга, из Грина всегда оказывался вторым, совсем чуть-чуть уступая Ордола. Сейчас он выдает красивейшую серию из трех шаровых молний и тут же откатывается в сторону, а там, где Перс обратился, уже чернеет ожог ответного удара. Заблокировать всех врагов Ордола не способен при всем желании. Увернувшийся от выстрела из грина разряжает многозадачный жезл еще тремя шаровыми, роняет ставшее ненужным оружие и выхватывает клинки. Шесть огненных сфер дают ужасный результат. Плотная группа у дальней стены практически уничтожена, превратилась в груду обожженных тел и оторванных конечностей, над которой вьется дымок да разносятся стоны. На! Это подоспело Грата. Жезл у нее обыкновенный, настроен на одно заклинание, да еще и одноразовый, зато усиленный так, что при активизации из него вылетает целый рой эльфийских стрел, образуя смертоносный, сметающий все на своем пути поток. И бьет Грата не прицельно, а широко поводя рукой, рассылая молнии по выстроившимся вдоль длинной стены противникам, вызывая крики боли и судорожные попытки уклониться. «Вот вам!» Разгоряченный Грата откидывает разряженный жезл, разворачивается и бьет кинжалом подбегающего стража, плечистую белокурую женщину в темно-зеленом доспехе. — Стоп! — рявкнул воятель. — Стоп! — и широким шагом вышел на середину помещения. «Вы — Вы спятели? Что не так? — недовольно поинтересовался Ардола. Он только-только выхватил сабли, намереваясь атаковать ближайшего врага, и был крайне недоволен выступлением админа. — У тебя все так, — отрывисто бросил воятель, — а вот из грина уже труп. — Это еще почему? — возмутился синий перс. — Потому что твоя дорогая грата не стала тебя прикрывать. — Неправда! — топнула ногой розовая. — Зачем ты ударила стража? — накинулся на нее админ. «А что я должна была делать?» «Ты третья, из Грина второй. К нему стражи бросились на секунду раньше, и твоя задача — разобраться с ними, с ними!» «А кто прикроет меня?» «У тебя есть лишняя секунда. Сначала спасаешь из Грина, потом себя, а потом...» «Достаю второй жезл», — убитым голосом произнесла Грата. «И наносишь страхующий удар патронной группе», — закончил админ. «Я помню». — Отвлечешься на своего стража — сорвешь атаку. — Извините. — У мертвого из Грина прощения проси. Грата низко опустила голову. Внутри складской ангар отчаянно походил на съемочный павильон, только без снимающих камер и суетящихся членов киногруппы. Декорации изображали пышную залу, битком набитую разодетыми гостями, лица которых были обращены к двум золотым тронам, точнее, к занявшей их венценосной парочке. Ее и большинство гостей изображали чучела, а вот стражей, мощных женщин в кожаных доспехах, големы. Учитывая важность тренировок, админ использовал в куклах лучшие мозги и оптимальную программу опережающих ответных действий, ставя игроков в максимально невыгодные условия. Тактика приносила плоды. Если раньше ордолы и компания погибали, не успев даже посмотреть в сторону тронов, то теперь они в шести случаях из десяти уничтожали сидящих на них чучел, однако воятель требовал большего. Его целью был идеал — 10 из десяти. Я говорил и повторяю снова. Нам предстоит сложнейший бой. Противники лучше подготовлены, сильнее и ловчее вас, и единственный шанс действовать предельно слаженно и строго по плану. А если план даст сбой, поинтересовался Изгрина? Каким образом? Если стражи окажутся вне зоны направленного блока и атакуют нас магией. Я смогу оценить их расположение перед ударом. Тут же произнес Ардола. У меня будет секунда. Тебе необходимо оценить их расположение, с нажимом произнесла Грата. Ты их блокируешь, твой удар основной. Именно поэтому я надеялся на вашу победу над второй командой, усмехнулся воятель. Ваш интеллект позволит принять правильное решение в те доли секунды, которые у вас будут. Спасибо за доверие. «Это не лесть, а заслуженная похвала. У вас есть мозги, и вы умеете ими пользоваться. Осталось наработать опыт», — админ посмотрел на часы. 15 минут перерыв, и продолжим». Однако персы не сдвинулись с места. Переглянулись, словно подтверждая, что время выбрано правильно, и именно сейчас необходимо затеять интересующий их разговор, после чего Ардола громко спросил. «Мы хотим знать...» «Что будет дальше?» Воятель попытался ответить, но Грата ему не позволила. «Мы уже четыре дня тренируемся в ангаре и поняли, что именно к этому бою вы нас готовили». «Ради этого боя все затевалось», — добавил Изгрина. «И мы хотим знать, что будет дальше», — повторил Ардола. Админ понимал, что рано или поздно эти вопросы будут заданы, и подготовился на отлично. — Даю слово, что наше сотрудничество не прервется, — спокойно произнес он, медленно обводя перса взглядом. — Я готовлю команду не для одного боя. У меня большие планы. — Насколько большие? — В ближайшие пару лет мою технологию управления никто не повторит, а значит, мы сможем делать все, что захотим. — Приятно слышать, — улыбнулся из Грина. — Два года, — Ардола облизнул губы. Мужчины увлеклись неясной, но в целом заманчивой перспективой, однако Грата продолжил расспросы. «Что будет сейчас? К чему вы нас готовите?» «Мы должны заявить о себе», — быстро ответил воятель. «Громко? На весь тайный город». «Каким образом?» «Кто эти люди на тронах?» — встрял в разговор из Грина. «Или это не люди?» — уточнил Ардола. Админ улыбнулся. Помолчал, выжидая, будут ли еще вопросы, убедился, что его слушают, и спокойно произнес. «Помните, я рассказывал о трех великих домах?» «Разумеется, да. Навь, Чуть и лють» перечислил Ардола. «Как вы наверняка помните, во главе Люди стоит королева, которую выбирают из жриц, самых могущественных колдуний Зеленого дома», — продолжил админ. Взойдя на престол, жрица обретает не только титул и абсолютную власть над подданными, но и невиданную мощь. Королева способна высушить море, разнести половину континента и отравить воздух на всей планете. Отягаться с ней способны лишь князь темного двора и великий магистр ордена. «Стать королевой — высочайшая честь для зеленой ведьмы. Это официальное признание ее невиданной магической силы». Воятель выдержал короткую паузу и деловитым тоном закончил. «Примерно через неделю, в следующую пятницу, 29 апреля, мы с вами убьем нынешнюю королеву Зеленого дома». Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров 24 апреля, воскресенье 10.08. Вчера, поздно вечером, чуды окончательно дали согласие на наши условия безопасности. На территорию дворца гости маги входят опустошенными, однако мы дозволяем проносить церемониальные кинжалы. Артефакты? быстро спросил Мячеслав. Чуды согласились с тем, что обнаружение артефакта, особенно боевого, будет приравниваться к враждебным действиям и караться сообразно обстоятельствам, ровно произнесла Умила. Мы в своем праве. Фата Умила возглавляла приказ Д. Секретного полка Ее Величества, носила звание вице-воеводы и мало кому позволяла себя перебивать. Выход кабарона задела Умилу. Но виду она не подала, даже не поморщилась. Печальный пример тех старших офицеров, что рисковали враждовать с Мячеславом, сделал остальных великолепными дипломатами. Что навы? Придут на тех же условиях. Даже Сантьяго? Даже Сантьяго. Очень хорошо. Разумеется, маги враждебных домов, даже высшие маги, на территорию дворца допускались. Однако, за каждым таким визитом пристально наблюдали опытные стражи, готовые в любой момент атаковать гостя превосходящими по силе заклинаниями. Но массовые мероприятия, мягко говоря отличались от визита пары парламентеров. Пышные праздники предполагали приглашение большого количества чужой знати, то есть потенциально опасных боевых магов, и потому для таких случаев великие дома давным-давно разработали и неукоснительно соблюдали особый протокол. Приглашенные колдуны являлись на веселье без личного запаса магической энергии, то есть полностью беззащитными, полностью вверяя себя принимающей стране. При этом хозяева также выходили опустошенными, чтобы во время застолья случайно не наколдовать безоружному гостю каких-нибудь неприятностей, а в полной военно-магической готовности оставались лишь охраняющие мероприятия войны. Соблазн воспользоваться удачным моментом естественно присутствовал, однако старинное соглашение подкреплялось заклятием обещаний, гарантом которого выступал источник, а рисковать основой семейного могущества никто из лидеров домов не собирался. Что же касается подтверждения, о которых говорила Умила, то это было обязательной данью вежливости, протокольная галочка, которую ставили в нужную графу бюрократы из канцелярий. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что великие дома Наф и Чуть не планируют провокаций или недружественных выпадов во время праздника. — Это окончательный вывод? — Да, — кивнула вице-воевода. «И я готова нести за него личную ответственность». «Хорошо». Формально доклады вице-воевод предназначались сидящей во главе стола ожеги. Однако, фактически, их принимал расположившийся по правую руку от главы секретного полка Мечислав. Он слушал, задавал уточняющие вопросы, принимал решения и мягко, не напрямую, советовал воеводе отдать тот или иной приказ и тем оскорблял присутствующих ведьм. Никогда еще на памяти Всеведы мужчина не поднимался в зеленом доме на такую высоту. Да, барон вел себя корректно, но только если не принимать во внимание сам факт его присутствия на совещании. Однако именно это обстоятельство отправляло сложившийся за тысячелетия уклад к чертям Человским. Королева слишком занята предстоящей свадьбой еще сильнее предстоящими родами. Она далека от управления домом. Круг жрицы воевода дочерей журавля слишком послушны и предсказуемы, говоря дипломатично неконфликтны в отношении будущего принца-консорта, воевода секретного полка, тряпка. И власть медленно, но неотвратимо переходит в цепкие руки повелителя домена Сокольники. Всеведа! Задумавшаяся фата недоуменно уставилась на барона, и лишь следующее, уже третье по счету обращения, вернуло ее в реальность. Всеведа? Да. Рад, что вы снова с нами. Показалось, или тон Мячеслава действительно изменился, стал жестче, не таким корректным, как во время разговора с другими фатами. Я задумалась. О чем? О безопасности великого дома-людь, барон. О чем же еще? «Вот как?» — саркастически произнес Мечислав. «Нет, не показалось. И, похоже, будущий венценосный супруг планирует устроить ей публичную выволочку». «Занятно». Всеведа не храбрилась. Ее действительно смешило происходящее. «Тряпка воеводы и напыщенный мужлан, пытающийся утвердиться за ее счет». Немного злили молчащие отводящие глаза коллеги, но сейчас она преподаст им урок самоуважения. «Надеюсь, ваши мысли о безопасности пребывания недалеко от темы нашего совещания», продолжал напирать Мечислав. «Совсем рядом, барон, и у вас есть, что добавить к выступлению вице-воеводы Градиславы». «Ага, значит, я пропустила доклад приказа М». В принципе, ничего страшного, поскольку проблема мятежных масанов касалась приказа В. весьма опосредованно. Но Мячеслав понял, что поймал Фату и намеревался сполна использовать ее оплошность. Что скажете о возможности внезапной атаки со стороны восточных Робена? Нам интересно ваше мнение, вице-воевода. К сожалению, до сих пор барон ни разу не принимал участия в совещаниях старших офицеров секретного полка и не знал, что руководитель приказа В никогда и ни при каких обстоятельствах не выступает во время общих докладов. Он присутствует, но отвечает перед воеводой наедине, потому что слишком уж тонкой может оказаться его информация, и чем меньше ушей ее услышат, тем лучше. Мечислав об этом не знал а Жега предупредить не успела, а остальные не сочли нужным, с интересом наблюдая за развитием скандала. — Я могу отвечать? — вежливо спросила Всеведа, не глядя на барона. — Да, пожалуйста. Итак, восточные Робена. Первое подозрение насчет вашего троюродного брата, барон, у нас появились после того, как его семья задержалась с возвращением из Парижа. Мы не следим за подданными специально, однако отметили, что Лешка вернулся один и стали ждать объяснений. Он предпочел их не давать, делая вид, что все в порядке, и тем вынудил нас установить за ним круглосуточное наблюдение. В кабинете установилась такая тишина, что казалось, можно было услышать жужжание автомобилей на далеком МКАДе. Ажега открыла рот, словно намереваясь заставить Всеведу умолкнуть, но передумала и отвернулась, побоявшись выдать свои чувства. В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что жена и дочь Лешка пребывают в заложниках у французской ветви ламинаров. Условием их освобождения стала помощь в проникновении в тайный город ударного отряда кровососов как раз во время праздника. К нам Лешка так и не пришел, зато исполнил первую часть задания. Мы договорились с Навами, провели совместный рейд в Париж и освободили семью вашего троюродного брата. Его жена и дочь не пострадали. А самого Лешка мы арестовали за 10 минут до совещания, поэтому вам еще ничего не известно. Всеведа выдержала эффектную паузу, внимательно оглядела красного как рак Мечислава и небрежно закончила. Ах да, мы говорили о восточных Рабена. О них барон у меня информации нет. Градислава догнала в севеду у самых дверей, ведущих в приказ В. Прикоснулась к плечу, привлекая внимание, отвела в небольшое ответвление коридора и негромко произнесла: Врать не буду. Твое выступление всем безумно понравилось, и мы с удовольствием посмотрели бы его в записи. Но ты понимаешь, что натворила? «Сказала то, что должна была сказать», — хладнокровно ответила Всеведа. «Ничего лишнего и ничего личного». Из всех высших офицеров секретного полка Градислава вызывала у Всеведы наибольшее уважение. Хоть и молодая, но умная, талантливая, отличный профессионал, да и пост свой заняла еще до того, как Ирина села воеводой. Градислава имела все шансы на повторение карьеры старшей подруги, но пока была уверена в том, что ей повезет больше, и старалась играть по правилам, ни в чем не противореча набравшему силу барону. «Ты приобрела врага?» «Я показала врагу, что не боюсь его». «Откуда ты знаешь, что Мячеслав тебе враг?» «Он не особо скрывает». «Да, мы заметили», — вздохнула Градислава. Сложилось впечатление, что он явился на совещание только для того, чтобы тебя унизить. Надеюсь, ему понравилось. Ты всегда была гордой. И собираюсь такой оставаться, — не стала скрывать Всеведа. Мне нравится быть гордой. Не приходится стыдиться, глядя на себя в зеркало. Ты понимаешь, что теперь твоя карьера идет до первой ошибки? Понимаю. Градислава кивнула, выразив бунтарке максимально возможную поддержку, вновь прикоснулась к ее плечу и негромко пожелала. — Удачи, Веда. — Спасибо, Слава. Удача мне понадобится.